Глава одиннадцатая. Гости. Рэй приоткрыл глаза, по которым неожиданно сильно резанул свет, так что парень тут же зажмурился. Тело ныло, слабость чувствовалась даже лежа, но острой боли не было. Зато был матрас, на котором целитель лежал, накрытый одеялом. Кажется, вчера он просил спутницу пойти в шахты, чтобы спрятаться от темного мага. Темный маг. Рэй вновь распахнул глаза и увидел склонившуюся над ним Мию. А вот и наш герой очнулся, сказала девушка совершенно незнакомым, высоким, звонким, а главное, громким голосом. Целитель проморгался и стер выступившие от яркого света слезы. Теперь рыжую можно было разглядеть нормально. Собственно, с мией ее роднил только цвет волос. В остальном же, у этой рыжей с его ничего общего не было. «Как он? Нормально?» Раздался следом мужской голос, и рядом с девушкой встал парень, примерно ровесник Рея, и тоже рыжий. «Жить будет!» Небрежно отмахнулась незнакомка, проводя магическое сканирование, что сразу выдало в ней целителя. Следом за ними подошла и Мия, взволнованная, но невредимая. Рэй облегченно выдохнул. «Вы кто такие?» Парень попытался сесть, но девушка уверенно придавила его за плечи к кровати. «Никаких резких движений, иначе швы разойдутся», — строго предупредила рыжая. «И сначала я тебя осматриваю, обновляю заклинания, даю восстанавливающее зелье, а потом все остальное». Девушка без стеснения скинула с него одеяло, убрала повязку и проверила рану. Рэй тоже поднял голову и взглянул на ровные аккуратные швы. «Хирург?» «Да», — подтвердила незнакомка по образованию. целитель хирург». «А по жизни?» — правильно понял уточнение Рэй. «По жизни мы тайные стражи», — ответил за нее второй гость. «Серьезно?» Пожалуй, такого целитель не ожидал. «Серьезнее не бывает», — подтвердила девушка. Она ловко и умело обновила все заклинания регенерации, поменяла повязку и притянула пациенту стакан с питьем. Рейни недоверчиво посмотрел на жидкость и, не удержавшись, понюхал. Незнакомка усмехнулась. «Обычное поддерживающее и восстанавливающее зелье со средним эффектом», — пояснила она. Рэй кивнул и выпил. Все это время он поглядывал на Мию, напряженно стоящую рядом с кроватью. Девушка выглядела нормально. Рэй не сдержался и подключил эмпатическое восприятие. Эмоционально она тоже была в порядке. От гостей веяло любопытством и в целом дружелюбием. Правда, если целитель и ожидал подмогу, то более весомую и опытную, что ли. Парень действительно был его ровесником. Рэй мог поклясться, что когда-то видел его лицо в академии. Значит, учились они примерно в одно время, и, скорее всего, если не на одном курсе, то разница была минимальная. А рыжая девчонка и того моложе. Вчерашняя выпускница не иначе. Но все равно три мага лучше, чем один. Особенно, когда в лесу, кроме чудовищ, есть еще и темный маг, крайне воинственно настроенный. Рей тут же вспомнил про семью. Что если темный уже схватил в отместку его сестру, Не удержавшись, он все-таки сел, к вещему неудовольствию целительницы. «Как долго я был без сознания?» — взволнованно спросил он, передав пустой стакан Мии. «Часов шесть. Да и то, потому что я погрузил тебя в восстановительный сон для надежности. А что?» «Нужно найти того, кто на нас напал». Рэй был готов собираться прямо сейчас. «Найдем», — заверил его страж. Как только расцветет, сразу пойдем искать. А пока рассказывай. Версию Мии мы уже выслушали, теперь твоя очередь. Сначала вы. Хочу знать, с кем имею дело и как вы вообще сюда попали. Не могли же они разминуться на лесной дороге? И мимо магического боя стражи тоже проехать не могли. Разумно. Прыжий парень достал крупный значок со скалом Арнаутского волкодава. — Я Саймон Бертран, отдел расследования преступлений с темной магией. — Элис Дьяр, — девушка предъявила такой же жетон, — отдел расследования преступлений с магическими животными. — Вот какой интересный путь выбрала зооцелитель. — Так вы не напарники? — Вряд ли люди из разных отделов часто работают вместе. — Мы супруги, — улыбнулся Саймон, правильно расценив его вопрос. Так что не переживай, понимаем друг друга с полуслова и работаем вместе не в первый раз. Хорошо. А как вы прошли в лесу мимо нас? А мы не шли по лесу, — удивил его страж. Мы посмотрели варианты маршрутов, прикинули, как добраться быстрее и решили идти по реке. — По реке? — переспросил Рэй. — Да. Мехи организовали отличный путь до шахт, — подтвердил Саймон. У них вверх по течению портал с повышенной пропускной способностью для переправки грузов, правда, не общественный, А от портала до шахт ходят две небольшие баржи и небольшое, но скороходное суденышко для оперативных поставок и перевозок. Мы утром зашли в портал в Деграйне, а после обеда были уже на пристани у шахт, пообщались с управляющим, а там чуть больше часа в пути в горах, и вот мы здесь. «Оценили твои ловушки и сигналки». Страж хмыкнул, показав, какого невысокого он о них мнения. «Понятно. О том, что к шахтам и из шахт все поставки осуществляются водным путем, целитель знал. Вот только не знал, что путь этот был настолько короче и проще». «Теперь твоя очередь». Страж подтащил к постели два стула, себе и жене. Мия устроилась на краешке кровати. «Мы от Мии узнали в общих чертах, что здесь практикуются какие-то жертвоприношения чудовищем, и ты ее спас, а сегодня...» Страж бросил взгляд на наручные часы. «Точнее, уже вчера. Вы встретились с организовавшим это темным магом». «Да, все так», — подтвердил Рэй. При воспоминании о встрече Бог начинал слегка тянуть. А теперь ему предстояло рассказать подробности, в которых придется открыть и участие отца. Иначе возникает резонный вопрос, откуда все это узнал сам целитель. Рассказ получился недолгим. Об истории появления чудовищ, приезде друида, жертвах, полянах, мии, затем об их блужданиях по лесу и мыслеобразах Василиска, к которым оба стража отнеслись скептически, Но хотя бы обсуждать не стали. Правда, уточняющие вопросы задавали, вот только далеко не на все умага имелись ответы. Зато в ходе беседы удалось выяснить, что Саймон Бертран некромант, рыжий некромант, надо же. И он как раз весьма профессионально оценил темный ритуал с жертвоприношением и, кажется, действительно что-то понял. Зоцелительница, ясное дело, больше интересовалась чудовищами. Рейс, с сожалением признал, что о них ему темный маг так ничего и не сказал. Но все же они были, в этом парень теперь не сомневался. Рыжие вроде бы тоже. Наблюдать за ними было интересно. Кажется, в небольшой комнатке даже ярче и светлее стало. И все же три одинаковых рыжих человека на один маленький дом конечно, перебор, хотя вовсе и не одинаковых. Рыжина Мии была светлой чуть заметный на золотых волосах, падавших на плечи и спину мягкими волнами. И веснушки у нее едва проявлялись на бледной коже, полупрозрачные, готовые вот-вот окончательно растаять, будто подкрашенные снежинки, упавшие на щеки и курносый нос. Элис Дьяр была на порядок темнее, в ее рожане отчетливо виделся алый оттенок. Острый нос и четкие скулы, усыпанные мелкими точками-песчинками, словно крупинками красной соли из восточных морей. Сжатые в линию губы и сведенные переносятся тонкие брови в цвет волос. Этой девушке немного мягкости бы не помешало. Или это работа накладывать свой отпечаток? И Саймон Бертран самый темный из них. И речь не о магии. Его рыжие волосы переходили в насыщенный каштановый цвет. Веснушки густо покрывали не только щеки, но и лоб, но и кисти рук, забираясь под одежду и наверняка уходя на плечи и спину. Насмешливый взгляд из-под пушистых темно-рыжих ресниц сейчас также рассматривал, изучал и оценивал Рея. Каких только рыжих не встретишь. Даже некроманты, оказывается, случаются. «Занятно», — протянул Саймон и неожиданно улыбнулся. «Итак, какие у тебя есть варианты, Рэй? Кто это может быть?» «Никаких», – чуть рисковато, – ответил целитель. Признаваться в этом ему не хотелось, но и сказать нечего. «Так, а у тебя, Элис, есть идеи?» Все с той же улыбкой обратился страж к жене. «Нет», – покачала головой девушка. «Но я не специалист по диким животным, особенно вымершим. А здесь, вполне возможно, что-то древнее сохранилось. Или просто неизвестные науки, мало ли». «Действительно, мало ли», — усмехнулся Рыжий. «Почему-то он нравился Рэе все меньше и меньше». «Тогда, целители магических животных, я расскажу вам свою некромантскую версию происходящего. Слушайте и внимайте. Никаких чудовищных животных в лесу нет». «Подождите», — поднял руку страж, останавливая возражение и Рэй, и Элис. «А то, что есть...» Относится к разряду нежити. Точно не скажу, пока не увижу, но это могут быть как бестелесные духи, так и разные формы зомби или скелетов. Возможно, когда-то здесь было массовое убийство людей или единичное, но, к примеру, сильного мага. или потревожили его в могилу. Вот он и мстит всем, кого видит. Рэй говорил, что на поляне из него тянули не магию, а жизнь», верно подметила Элис. А вся нежить держится больше на магии, жизни в ней почти нет. Согласен, но тут мне надо своими глазами увидеть схему. Возможно, Рэй просто чего-то не заметил или неправильно истолковал. Нет, рыжий некромант целителю определенно не нравился. А так темный ритуал в мою версию вписывается превосходно. Уменьшенная копия умии на левой лопатке клеймо прямо над сердцем. Его поставил ей староста деревни за год до жертвоприношения. Рей не любил, когда его пытались тыкать носом в ошибки. Он точно знал, что видел. И магия в ритуале участвовала постольку-поскольку. «А почему сразу не сказали?» Уже серьезно спросил страж и обернулся к девушке. «Покажешь, что у тебя заклеймо на спине?» Мия испуганно посмотрела на целителя, Тот же стиснул зубы, желая ответить. Поэтому и не рассказывали. Но некромант прав. В этом он, как темный маг, разбирается лучше и может увидеть то, что не увидел Рэй. Так что парню оставалось только кивнуть девушке, Саймону уже хватило совести отвернуться и дождаться, пока Мия с помощью Элис приспустит платье, обнажив спину. Остаться в стороне Рэй не мог, так что вместе со стражем и под его странным взглядом встал и подошел к девушкам. Саймон склонился к клейму, жадно рассматривая побелевшие рубцы, и даже не удержавшись, провел по нему пальцем. Мия вздрогнула, и страж тут же, извинившись, отдернул руку. Вид у него при этом был крайне задумчивый. — Еще интереснее, — проговорил некромант и отошел, давая возможность девушке одеться. «Ну так что?» — спросил Рэй, чувствуя, что кому-то сейчас придется признать, что все-таки он не такой крутой и догадливый. «На самом деле, моей версии это никак не противоречит», — разочаровал его Саймон. «Но выбранный способ действительно какой-то странный». «А теперь поясни для всех», — попросила стражница, видимо, уже привыкшая к своему мужу. «Ритуал?» — как правильно заметил Рэй. Саймон кивнул целителю. Направлен на вытягивание из жертвы жизни. Это спираль, причем раскрученная вовне, а лучи еще усиливают ее действие. Клеймо, вытягивая жизнь из жертвы, запускает аналогичный процесс на поляне. Схема вытягивает жизнь из земли, причем жизнь исключительно определенных существ. Иначе бы весь лес уже засох. Там точно заложены какие-то ограничения, но это надо уже на поляне смотреть. «Вытягивает жизнь из земли?» Не поверил Рэй. Элис тоже нахмурилась. «Вот я и говорю, что странный способ», согласился страж. «И тут или твой темный друг просто не знал других ритуалов и заклинаний изгнания. Может, он узкопрофильный проклятийник, к примеру. Или мы имеем дело с чем-то посерьезнее духов и зомби. Например, в темной магии и ее порождениях Рей был не силен, они проходились когда-то давно в академии на общих курсах. Например, темная сущность, это потустороннее создание, в классическом понимании нежитью не является, относится к условно живым и однозначно разумным, может иметь привязку к определенному предмету или месту, например, к земле. Как тогда у Элизы Помнила стражница, что за Элиза, и не знал, но условно живое и разумное темное существо ему заранее не нравилось. Да, это очень серьезная проблема. Я бы даже сказал, слишком серьезная, так как от крови и смертей сущность становится только сильнее. Это как отложенное проклятие, которое с годами набирает магию и силу, а потом сметает все на своем пути, уничтожая целый большой род. Даже высокие лорды, оказываются бессильны. Такое описание внушало еще меньше радости. И что такое существо может здесь делать? Рей всю жизнь думал, что живет в глуши практически на отшибе мира, в которой, по версии рыжего некроманта, завелось нечто похожее чудовище. А кто его знает? Возможно, с ним когда-то давно не смогли полностью справиться и лишь усыпили на время. Вот оно проснулось. Подзакусило людьми и разошлось. Тогда не факт, что один темный маг способен с ним справиться. «А ты справишься?» «Ведь хорошо, если да. Но Рэю, вопреки здравому смыслу, так хотелось услышать, что нет». «Справлюсь. Я же пусть и единственный темный, но не единственный маг. Прорвемся!» Вразительно и очень самоуверенно заявил некромант. «А если не темная сущность?» Другие варианты имеются, а вот девушка Рэю нравилась. Разумная и осторожная, к тому же зооцелитель, хирург. Есть еще высшая нежить личи, переродившиеся люди. К тому же химер раньше делали только темные маги, и далеко не всегда из животных было время, когда использовали и людей. Еще известны как минимум два задокументированных случая, когда маги в желании стать сильнее – видоизменяли сами себя. Ничего хорошего из этого не выходило, отлавливали и убивали их потом с огромным трудом. От мысли встретиться с химерой-человеком у Рэя холодок по спине побежал. Уж лучше чудовище или духи. «Не бойтесь», — усмехнулся Саймон, «если дело окажется таким серьезным, то мы всегда можем отправить сигнал бедствия». В руке стража блеснул значок волкодава с горящими красными глазами. Наверняка артефакт с множеством разных свойств. Но для начала проверим и убедимся, что сами не справимся. Вдруг я ошибаюсь, и здесь действительно просто какие-то животные, считавшиеся давно вымершими или пока неизвестные науки. Судя по тону, в своей версии страж сомневался мало. Да и Рэй, как ни крути, не мог не признать, что порождение темной магии выглядело логичнее неизвестных тварей, неожиданно вылезших из-под земли. «Мне надо убедиться в безопасности своей семьи». Целитель слишком четко помнил угрозу про сестру. «А с чего вы планируете начать?» «Значит так. Во-первых, начинать будем мы все. Разделяться и заниматься самодеятельностью никто не будет». Взгляды кариха голубых глаз скрестились. «Во-вторых». Нам с тобой в любом случае по пути. Надо заглянуть в деревню, где жила Мия, и забрать клеймо. Наверняка оно делалось под заказ, и второе такое достать будет непросто. Без магического клейма жертву придется подготовить, чтобы жизнь вытекла так, как того требует ритуал. Да и наносить рисунок на тело и наделять его особыми свойствами магу придется самому вручную. На это нужно время. Следовательно, Успеем вмешаться в случае чего. В крайнем случае, подежурим на поляне. Выглядело логично. Да и отказать арнаутским волкодавам местные не смогут. Со стражами можно не бояться хотя бы людей. Как бы только местных самих не упекли за жертвоприношение. Старосту, да и остальных, Рею жалко не было, а вот отца. Зато староста мог знать что-то о темном магии и его местонахождении. Так что идти к нему все равно придется. Теперь искать нужно не только то, что похищает людей, чем бы или кем бы оно ни было, но и того, кто приносит человеческие жертвы. И все же Рэй больше не один. Кость Рыжий выглядел самоуверенным и нагловатым, зато дело свое знал и не терялся. Не задавался вопросами, с чего начать и что делать. К тому же смотрел на все непредвзято. Это не в его деревне со знакомыми с детства людьми происходит несчастье. Мия осторожно подсела к вернувшемуся на кровать Рэю и практически прижалась к его здоровому боку. «Ты как?» – тихо спросил целитель. «Нормально, только за тебя очень перепугалась». Девушка уткнулась лбом в его плечо. «Ты закрыл глаза и начал падать с грифона, а я ничего сделать не могла». Мия подавила всхлип. И тогда дверь открылась, и к нам подбежали стражи. Я еще не знала, что они стражи, и что делать тоже не знала. Но они тут же начали тебе помогать, если бы их не было. Ты горел, и рана выглядела просто ужасно. Все хорошо. Рэй погладил девушку по спине. Ты молодец. Только помочь не могла. Мия сжала кулачки. Ты очень мне помогла, парень улыбнулся. Это же ты, Вилла, за мной отправила. Да, сделала, как ты говорил, но про обмен эмоциями и чувствами. Очень боялась, что Вилли не поймет или не справится, или опоздает. Да, Мия за последние сутки натерпелась. Идите спать, предложил Саймон. Тебе, Рэй, отдых точно не повредит. Да и девушке. Она, пока ты в себя не приходил, отдыхать категорически отказывалась. Как раз три часа до рассвета поспите. А вы? Спать, в присутствии посторонних в доме целитель не хотел. Я подежурю. Эльс поспит. И только спорить не надо, попросил страж жену, как показалось, парню немного устало. У них, если подумать, тоже денек еще тот. Скорее всего, в портал они вошли ни свет, ни заря. Потом дорога по воде до шахт действующих, оттуда пешком до заброшенных. Да и лечение Рей явно далось стражнице непросто. Мия права, если бы их не оказалось, то с раной нанесенной темной магией крепкая настойка и заживляющая мазь не справились бы. И завтра всем предстоит долгий путь до деревни через весь лес. Пусть Алис и Мия на кровати спят», предложил Рэй, поднимаясь и стараясь не морщиться от неприятных ощущений в боку. Спишь, где лежал? криво улыбнулась рыжая. Мия, иди ко мне. Ему действительно лучше сейчас одному поспать, чтобы рану случайно не потревожить. Целитель даже не сразу понял подтекст фразы, а потом догадался, что эти двое думают об их смея отношениях несколько иначе. и наверняка считает, что обычно они спят вместе. Но не спорит же. Да и пусть думает, какая разница. Лишь бы удалось все проблемы решить. К тому же три часа на сон – это и так очень мало, чтобы тратить время впустую.